Глава седьмая. Пустошь. Тамбур. Райбен, ты куда? Назад, скотина! цвет микропульсации, сопровождавший переход боевых групп ковчегов в пространство Пустоши, мгновенно потонул в зловещем пламени настоящей битвы, кипевшей в границах тамбура. Титановая лоза действовала стремительно. Первые мгновения после перехода из одного пространства в другое особенно тяжелы. Тело отказывается слушаться, разум рвет неистовая боль. Но в этот раз все происходило иначе. Полыхающий вокруг бой, мгновенное сознание, что все они угодили, самое пекло какой-то схватки, заставили двигаться, мыслить, невзирая на адские постэффекты мгновенного перемещения между пространствами. Она рванулась в сторону, вслед хлестнул окрик командира группы. Но Дарлинг не собиралась и дальше выдерживать роль, Ей было достаточно показаний имплантированных сканеров, чтобы понять – в пустоши происходит нечто, выходящее из ряда вон. На проекционном забрали защитного шлема, система распознавания целей вычерчивала какие-то фантастические контуры, пытаясь идентифицировать неизвестные типы механических существ, сошедшихся в схватке за тамбур. Узел выбросил титановую лозу вместе с группой боевиков «Ковчега» подножия монументальных построек атомной станции. Все обозримое пространство тонуло в плотной дымополевой завесе, разрываемой сотнями яростных вспышек. Лазерные разряды, очереди автоматических импульсных орудий, удары СВЧ-генераторов, создающие пятна плазмы, терзали землю и здания, порождая ощущение абсолютного хаоса, какого-то буйства неуправляемой стихии, вознамерившейся уничтожить саму реальность. Для отчужденных пространств масштабные боевые действия — редкость. Неудивительно, что в подавляющем большинстве боевики Ковчега, вообще не ожидавшие встретить сопротивление, отправившиеся на охоту за несколькими сталкерами, растерялись. Группы мгновенно распались, каждый старался занять доступное укрытие, но бушевавший в границах тамбура бой практически не оставлял шансов выжить. Дарлинг, оценив поступающие данные, все же сумела понять, что тут смертельная непримиримая непримиримой схватке сошлись невиданные ранее исчадия техноса. Несколько разновидностей механоидов, похожих на металлических стрекоз, атаковали с земли и с воздуха. Им противостояли необычного вида сталтехи, вооруженные армганами и тяжелыми генераторами сверхвысокочастотного излучения. Дарлинг, пробежав вдоль стены здания, резко пересела, вскинул ИПП-шторм. Импульсный автомат, снаряженный игольчатыми пулями, казался сейчас никчемной детской игрушкой, и она просто забросила его за спину. Близкий плазменный разрыв ударил сферическим волдырем. Дым и пыль отнесло в сторону, на несколько мгновений открыв взгляду фрагмент местности. Сверху на позиции столтехов, обороняющихся среди протяженных руин промышленных зданий, волна за волной обрушивались десятки летающих механоидов вооруженных лазерными излучателями и импульсными курсовыми орудиями. С режущим по нервам шелестящим визгом они перепахивали позиции столтехов шквалом снарядов, взрывали стены и перекрытия руин потоками когерентного излучения. Но человекоподобные машины, разделившись на небольшие группы по 3-4 особи, давали достойный отпор. Удары СВЧ-генераторов превращали наседающих тварей в сгустки плазмы. Ураганный дождь из высоковольтных электрических разрядов хлестал по земле, поражая наземные типы усовершенствованных ищади-техно. Сотни механических существ попадали под удары молний, взрывались, сгорали, опрокидывались, но их собратья продолжали атаковать, не взирая на потери. Секунда, и багряная мгла вновь сомкнулась, навалилась со всех сторон. Подземелье Билась в голове Дарлинг глухая мысль. Егеря говорили о каких-то подземельях, проложенных техносом в недрах пустоши. Вырваться из тамбура сквозь пламя схватки машин нереально. Отсидеться, надеясь на чудо, нет. Титановая лоза вновь задействовала импланты. Теперь она полностью отключилась от традиционного восприятия окружающего, игнорируя зрение, слух, осязание сосредоточившись на несвойственных для человека поставщиках информации специализированных в сканерах напрямую соединенных с рассудком мир мгновенно преобразился приобрел иные краски теперь она воспринимала пляшущие вокруг энергии видела все преграды отражающие либо поглощающие излучение так и есть целая сеть тоннелей под землей Особенно густо коммуникации наслаивались одна на другую под фундаментами корпусов атомной станции. Ближайшая точка доступа к подземному лабиринту, отмеченная ярким термальным всплеском, располагалась на дне глубокой воронки, буквально в 10 метрах от ее позиции. Не теряя ни секунды, Дарлинг ориентируясь по показаниям имплантов, метнулась к обнаруженному провалу. Судьба боевых групп Ковчега была предрешена и уже не интересовала Титановую Лозу. А вот в причинах схватки машин придется разбираться, но прежде нужно отыскать Апостола и Саида. О капитане Баграмове она пока старалась не думать. Неизвестно, его ли нашли адепты Ордена. Глупо возрождать надежду. Зачем? Чтобы разочароваться. Соскользнув по пологому склону воронки, она мягко приземлилась на пол сплетенного из автонов тоннеля. Наверху бушевал бой, а здесь царила вязкая тьма. Лишь где-то в отдалении слышался царапающий перестук, словно по тоннелям двигались группы механических созданий. Отключив часть сканирующих систем, титановая лоза оставила работать ультразвуковой локатор и тепловизор. Мьюфон глухо молчал, и она, избрав произвольное направление, шагнула во мрак, сканируя и занося в память сетку открывшихся перед ней тоннелей. «Пустошь. подземелья техноса Идти-то можешь?» Монгол кивнул, озираясь. «Автомат! Где мой автомат?» Забеспокоился он. «Вот чудило!» Беззлобно усмехнулся Саид. «Тут твое оружие, не волнуйся. Даже патронов не истратили. Как самочувствие? Что помнишь?» «Все как в тумане». Монгол привстал. Его взгляд скользнул по обстановке пещеры, на миг задержался, узнавая шелеста, Затем зрачки питерца вдруг расширились, и он испуганно спросил «Нас имплантировали?» Его лицо резко побледнело, осунулось «Ты радуйся, что жив остался», — произнес апостол, протягивая монголу АКСУ «Дорог как память! На Армган махнемся, не глядя!» Монгол недоверчиво взглянул на адепта Ордена Жуть, плеснувшая во взгляде юного сталкера, исчезла Апостол не в первый раз имел дело с машинальными реакциями только что имплантированных мотыльков и знал, как себя вести, чтобы не усугублять психологический шок. А напротив, уводить молодых сталкеров от бьющейся в рассудке мысли, меня имплантировали. «Держи!» Он протянул Монголу лазерный излучатель. «Калашников вещь надежная, но раритетная», — наставительно произнес он. «С ним тут много не навоюешь». Монгол принял оружие из рук адепта Ордена, глядя на армган, как на некую награду – предмет посвящения, хотя излучатель, демонтированный с механоида, не нес в себе ничего необычного, разве что запаса энергии в его накопителях было больше, чем у аналогичных армейских образцов. Апостол прекрасно понимал, как важен для молодого сталкера этот миг. Принимая оружие, Монгол испытывал необъяснимое чувство – как будто за его спиной незримо появилась мощь Ордена, и многое, что тревожило, терзало, секунду назад, стало вдруг незначительным. Для апостола – несложный жест, а для монгола и только что пришедшего в сознание Славки Сухостоя, настороженно наблюдавшего за происходящим, события, которое они запомнят на всю жизнь. Нет ничего страшнее, чем остаться один на один с отчужденными пространствами» особенно сразу после имплантации. Если в ковчеге эксплуатировали именно страх, старательно приумножая его, заставляя сталкеров ощущать себя ничтожеством вне группировки, то Орден предлагал молодым бойцам вновь почувствовать себя личностью во внезапно пошатнувшемся мире, получить знак доверия, осознать, что в момент имплантации жизнь не завершилась, а только началась. «Это твой». Апостол протянул сухостою его армган с перезаряженными накопителями. «Из механоида добыл. Сам». Славка кивнул, сглотнув от волнения. «Я в городище был», — сипло выдавил он. «Там такое? Скорги механоида выращивают в таких...» Он замялся, подбирая слово. «Углубления, что ли? А еще там коконы серебристые, будто из тонкой фольги. В них устройства разные вырастают, и оружие». «Молодец!» Апостол действительно оценил важность только что полученной информации. «Подробно обо всем расскажешь в Ордене. А теперь внимательно меня слушайте. Вот вам три идентификационных чипа и маркер, настроенный на казантип. Поведете его!» Апостол указал на Сафронова. «Через портал. Зона Тамбура все еще под контролем механоидов, так что прорываться будем с боем. Вы уходите первыми, мы вас прикроем». «Как только в щелкинский тамбур попадете, сразу выходите на связь. Бойцы с блокпостов вам помогут». «После пульсации мюфонная связь между пространствами еще не восстановилась, так что передадите на словах, что мы с Саидом задание выполнили, но пока остаемся в пустоши. Все понятно». Монголы сухостой одновременно кивнули. «Отлично. Саид, вкалеем по стимулятору. Двигаться будем быстро. Любая задержка – верная гибель. Запомните, пацаны». «Ваша задача — уйти из пространства пустоши и шелеста вытащить. На остальное внимания не обращать, ясно?» «Нет, не ясно. Почему мы бежим, а вы остаетесь?» — встрепенулся монгол. «Это не обсуждается», — сухо ответил апостол. «Внимание механоидов мы отвлечем, но у вас будет пара минут, не больше, чтобы добраться до зоны тамбура и активировать маркер». «Готово», — Саид сделал инъекции стимулятора. «Через минуту подействует. Поднимаемся. Проверяем оружие. Майор, ты несешь свой чемоданчик, в бой не лезешь. Понял?» Сафронов кивнул. «Все. Погнали». Сеть разветвленных тоннелей прошли быстро. Устройство спутниковой навигации, найденное аскетом среди экипировки одного из чистильщиков, сыграло решающую роль при продвижении по подземным коммуникациям. Спутники Блакет поддерживали устройство связи с наземным оборудованием, по-прежнему транслируя обновленные данные. Дисплей на компа отображал не только схему проложенных техносом тоннелей, но и изменения в оперативной обстановке, так что сталкеры, выбираясь на поверхность, шли не вслепую. «Внимание!» – апостол жестом остановил группу. «До зоны тамбура 200 метров. Ближе под землей не подобраться. Тоннели отсюда уходят вглубь. Бой на подступах к станции, судя по всему, уже затих, но не обольщайтесь. Союзников наверху нет. Славка, Монгол, еще раз повторяю, не тормозите. В бой по возможности не ввязывайтесь, на нас не оглядывайтесь, что бы ни случилось, мы справимся сами. Молодые сталкеры поочередно кивнули. Сафронов вообще не проявлял эмоций. Бледный, напряженный, он словно узник ждал. Вынесут ему аномальное пространство «Смертный приговор», Или все же помилуют? Саида и Аскет обменялись взглядами. «Готовы?» – спросил апостол. «Пошли!» Первым из подземелий выбрался Аскет. Ледяной безветренный полдень царил над выжженной, почерневшей пустошью. Кое-где в бледных, холодных красках еще играли цветы багрянца, но большинство извержений уже прекратилось. Реки лавы остыли, превратившись в твердые наплывы вулканических пород. Остекленевшие воронки, образовавшиеся от попаданий плазменных ракет, уже не источали жара. Все как будто успокоилось. Притихло. Лишь обвалившиеся конические сопки по-прежнему дымили. Да, со стороны единственного уцелевшего городища Скоргов доносился монотонный гул. Сориентировавшись, аскет метнулся к ближайшему укрытию, понимая, насколько хрупка предательская тишина. Как минимум полтора десятка механоидов разных мастей — Таилось поблизости. Импланты фиксировали энергетическую активность как на подступах к атомной станции, так и на фоне ее построек. Пробежав метров десять, он занял позицию за перевернутым, выгоревшим изнутри корпусом крупного бронизавра. Под ноги подвернулось что-то мягкое. Аскет споткнулся, но удержал равновесие, мельком заметив два обгоревших трупа. Остатки тлеющей экипировки указывали, что здесь недавно держали оборону боевики «Ковчега». «Саид, пошел!» Он выглянул поверх укрытия. Его появление не прошло незамеченным. От границ тамбура к позиции сталкера стремительно приближались пять однотипных механоидов, похожих на механических насекомых. Егор дал короткую очередь из импульсного пулемета, который предпочитал любым другим типам вооружений. В сочетании с имплантами, существенно расширяющими восприятие ИПК, Обладая высоким темпом стрельбы, в твердой руке опытного сталкера превращался в универсальное, беспощадное оружие, идеально сбалансированное для борьбы с любыми техномонстрами. Очередь из трех зарядов достигла цели. Аскет метил не в механоидов, а в глыбу бетона между ними. Расчет был точен. Фрагмент железобетонной конструкции разнесло в дымящийся щебень. Куски погнутой арматуры ударили, будто осколки, нанося мелкие повреждения механическим тварям. Взметнувшееся облако белесой пыли мгновенно блокировало работу их лазеров, предоставляя Саиду возможность беспрепятственно выбраться из тоннеля и занять позицию. Разряд армгана, ударивший во фланг механоидов, засвидетельствовал, что адепт Ордена не терял ни секунды из выигранного аскетом времени. Один из механоидов взорвался. Остальные разделились на пары, меняя тактику и направление атаки. «Апостол, пошел!» Егор в режиме снайперского огня вбивал пулю за пулей в шустрых механических тварей, полностью контролируя ситуацию. Он избирательно работал по целям, экономя боезапас, в то же время не давая исчадиям техноса ни мгновения передышки. Одиночные попадания отрывали конечности, взрывали почву под манипуляторами, заставляя покалеченных тварей терять темп, кружить в бесполезных попытках занять укрытие, огрызаться малоэффективными неприцельными ответными выстрелами. Пока армган Саида перезаряжался, а Апостол, выбравшись на поверхность, бежал к укрытию, Егор успел обезвредить троих механоидов. Последний техномонстр, оставшийся от группы, внезапно повернул назад в сторону исполинского вихря, уже стабилизировавшегося после пульсации и медленно вращающегося среди построек А.С. Егор выстрелил ему вслед, но из-за плотного, стелящегося вдоль земли облака пыли было невозможно с точностью определить, попал или промахнулся. «Необычное поведение для жестянок», – раздалось на мюфонной частоте замечание апостола. «Оборону заняли», – удивленно предположил Саид, отслеживая еще две группы сигналов. С «Чего бы вдруг им защищать тамбур? Они его блокируют». Высказал свое мнение Аскет Ситуация осложнилась Нестандартное поведение механоидов Внезапно поставило перед тремя сталкерами Практически неразрешимую задачу Их явно вынуждали атаковать Толкая на самоубийственный шаг Втроем зачищать подступы к станции Безумие Как будем действовать? Задаченно спросил Саид Может прикрыть пацанов и сафроново искажением? Рискованно! не одобрил Апостол. «Неизвестно, что за сканеры установлены на механоидах. А какие варианты? Сидеть и ждать? Саид, ты можешь создавать только искажения?» спросил Егор. «Не, не только. А что ты задумал? Да я тут по сторонам осмотрелся. Вокруг трупы боевиков Ковчега, фрагменты механоидов и тела сталтехов-киборгов. Ну и что? Я видел, как механоиды со сталтехами схлестнулись» а егеря чисто в бойню попали. Ты запись вел? На имплантированный чип кое-что записал. Сможешь создать иллюзию, воспроизвести облик Сталтеха? Пожалуй, смогу, — подумав, ответил Саид. Насколько полное делать иллюзию? Желательно внедрить фантом достоверную энергетическую матрицу. У этих механоидов зрение вообще отсутствует или играет вторичную роль. Они мир воспринимают сканерами. «Ладно. Пару минут мне дайте. Работай спокойно. Фантомы направишь в сторону Тамбура». «Егор, что ты задумал?» – спросил Апостол. «Спровоцировать механоидов», – ответил Аскет. «Разве непонятно? Думаешь, они клюнут?» Егор лишь мысленно усмехнулся. «Как сам полагаешь, они Тамбур от кого защищают?» «Ну не от нас, явно! Ты вокруг внимательно посмотри!» Саид абсолютно точно доложил результат разведки. Тут техна сбился с техносом. На сталкеров им по большому счету плевать. Егеря получили по собственной глупости. Кто им мешал немного подождать? Зачем полезли? Ну, если кого живого встретим, спросим. Паша, ты Саида прикрой, а я на другую позицию пошел. Ты только поосторожнее. Два низкорослых сталтеха появились внезапно. Они как будто материализовались из воздуха, Но это не насторожило механоидов, засевших в руинах атомной станции. Как только их сканеры зафиксировали цель, со стороны полуразрушенных корпусов АЭС в разнобой ударили армганы. Но разряда лишь на мгновение исказили контур человекоподобных фигур, пройдя сквозь них, взметнув султаны раскаленной дымящейся почвы. Сталтихи, вернее их фантомы, не реагируя на огонь, медленно брели в направлении тамбура. Егор, успевший занять выгодную позицию, установил и на сошке, сосредоточив все внимание на крышах близлежащих построек. Так и есть. Два разряда армганов он зафиксировал абсолютно точно. Остальные прошли где-то на периферии сознания, но и их черед наступит. В электронно-оптическом прицеле импульсного пулемета возникла приземистая фигура механоида, приподнявшегося на шести суставчатых конечностях. Он явился лишь на мгновение, открывая себе сектор огня, но Егор успел произвести выстрел. «Один», – сухо сообщил он через мьюфон. Фантомные фигуры Сталтехов продолжали двигаться к исполинскому вихрю. Любой из сталкеров уже разгадал бы их истинную природу, но механоиды не обладали способностью к абстрактному мышлению. Их сканеры фиксировали противника, и этого было достаточно, чтобы замысел Аскета удался. Последовал второй залп из армганов, такой же бесполезный, как и предыдущий. Еще один механоид, разорванный на фрагменты снайперским выстрелом, рухнул с высоты нескольких этажей, а продолжали приближаться к границе тамбура. Второй готов. Саид, направь фантомы к укрытию. Два призрака еще некоторое время двигались прямо, попав под очередной зал, а затем начали забирать вправо к одиноко торчащим из земли одноэтажным руинам. «Их семеро!» – передал Мьюфон подсчет Апостола. «Аскет, механоиды ушли с позиций, движутся группой в твою сторону. Встречу!» – сухо пообещал сталкер. «Как только жестянки подберутся ко мне поближе и ввяжутся в бой, выводите пацанов. Они успеют добежать!» «Рискуешь?» «Без вариантов. Справлюсь. Я прикрою тебя!» Апостол ушел с позиции, короткими перебежками заходя в тыл группе из семи техномонстров. «Станцию сканируй!» Фантомы Сталтехов тем временем скрылись в руинах зданий. Механоиды устремились следом. Теперь аскет видел их как на ладони. Первый выстрел разорвал замыкающего. Остальные твари заметались в поисках укрытия, На миг сгрудились, пытаясь протиснуться через какую-то щель в подземелье, Егор, чувствуя, что дистанция позволяет, перевел вариатор темпа стрельбы в положение «автомат». Резанул по ним длинной очередью, уничтожив еще двоих и серьезно повредив третьего. Уцелевшие под кинжальным огнем машины кое-как распределились в небольшой ложбинке и, вжимаясь в землю, начали огрызаться в ответ. На этот раз лазерные разряды били часто и точно, заставил сталкера темпе искать новое укрытие. Пока Аскет менял позицию, в бой вступил Апостол. «Внутри станции еще пятеро», — сообщил он в промежутке между выстрелами. «Где-то в помещениях, сигналы слабые». Саид вновь вывел призраков на открытое место, отвлекая механоидов, предоставляя Егору возможность вырваться из-под плотного огня машин. «Славка, Монгол, Шелест, пошли», — приказал он. Фантомы двух сталтехов начали истончаться, таять, стоило Саиду лишь на мгновение выпустить их из-под контроля. Но это уже не играло решающей роли. Аскет благополучно добрался до укрытия. Апостол держал под контролем выходы из полуразрушенной постройки. Двое молодых сталкеров уже бежали к границе Тамбура. Вслед за ними едва поспевал Сафронов, двумя руками прижимавший к груди Кейс, с драгоценными образцами метаболических колоний-скоргов. Егор, переместившись в руины здания, от которого остались лишь полутораметровые иззубренные огрызки толстых бетонных стен, вновь наткнулся на тела боевиков «Ковчега». Тут полегла целая группа в полном составе. Поодаль, на оплывшем пригорке, валялись фрагменты трех или четырех уничтоженных сталтехов. Метрах в двадцати по краю огромной воронки громоздились развороченные корпуса механоидов, Некоторые еще дымили, два примитива из рапторов, очевидно выброшенные в пустошь недавней пульсации, деловито копались в грудах покореженного металла, выискивая себе детали для очередного апгрейда. Все возвращается на круги своя, — внезапно подумалось Скету. Какие бы силы не пытались использовать Пятизонье в своих целях, они мало преуспели. Наворотили много, а толку чуть. Примитивов он трогать не стал. «Некогда ими заниматься, да и зачем?» Стараясь не наступать на трупы егерей, он подобрался к пролому в стене, выглянул наружу. Славка Сухостой и Монгол уже пересекли границы Тамбура. Они находились метрах в двухстах от основания исполинского вихря. Сафронов, споткнувшись, упал, но тут же вскочил. Лицо его багровело от непривычных физических усилий. Бывший майор выкладывался как мог – но все равно продвигался медленно, неуклюже, представляя собой прекрасную мишень. Этот сталкером уже никогда не станет. Не судьба. Егор был далек от презрения даже в мыслях. Возможно, что сегодня они спасли от гибели человека, который еще многое сделает для цивилизации сталкеров. Хотелось верить в Сафронова. Вообще, выйдя из сумеречного состояния рассудка, многое узнав и пережив за последние часы, Баграмов, вольно или невольно, начал искать смысл в каждом совершаемом действии. Сафронов, наконец, пересек незримую черту. Теперь он находился в границах Тамбура, откуда возможен переход в другой регион Пятизонья. Два механоида, прижатые к земле перекрестным огнем Саида и Апостола, уже ничем не могли помешать двум молодым сталкерам и ученому. Аскет устало привалился к стене. Мышцы болели... Все тело ныло, словно по нему молотили кувалдой. Все же решение идти в Орден теперь казалось ему правильным. Что толку сжечь себя в схватке за выживание? Нужно когда-то остановиться, разобраться в себе, окончательно понять, кем он стал за месяцы скитаний по диким территориям пустоши, остановить, наконец, форсированный режим метаболического импланта. Он думал, что все закончится здесь и сейчас, буквально через несколько минут. Зеленоватая вспышка микропульсации озарила руины. Он пристал. Вихрь едва заметно расширился. Ни Монгола, ни Славки, ни Шелеста уже не было в границах пустоши. Они ушли в Казантип. Пора и нам. «Егор, уходим!» Раздался по связи голос апостола. «Мы добили механоидов. Все чисто». Иду. Он успел сделать всего несколько шагов. Прежде чем зеленоватый свет еще одной микропульсации озарил окрестности. Секунда, и подле одного из корпусов атомной станции возникли фигуры низкорослых сталтехов. Еще одна вспышка. Еще. И еще. На частоте мюфонной связи внезапно появились помехи. Егор застыл, как вкопанный. Со стороны городища Припять Раздался жуткий оглушительный звук, словно титаническую постройку разрывало на части. Аскет не понимал, что происходит. С небольшой возвышенности ему было видно, как десятки, если не сотни разнообразных механоидов покидают выстоявшее под ракетно-бомбовыми ударами пристанище, устремляясь навстречу пришлым сталтехам, словно техноспятизонья бросил сейчас в бой свои последние резервы. Сквозь помехи прорвался искаженный голос апостола «Подземелье! Там да, встретимся!» Баграмов обернулся. На дне воронки, по краю которой громоздились остовы подбитых механоидов, зиял провал. Других вариантов не было. Пустошь не отпускала, словно отчужденное пространство, раздираемое столкновением неведомых сил, не желало расставаться со скетом.